Глава семнадцатая. Тайное послание. «Нет, к сожалению, у меня свои планы на этих девушек», — хмуро произнес Гринроу. «Если хочешь, скажи, кто тебе понравился, и мои люди подберут похожих». «Что происходит?» — мысленно воскликнул шокированный Кай. «Я же только что должен был... умереть!» «Идиот! Подохнуть захотел!» Вдруг взорвался рунтан. «Мозгов не хватает, чтобы понять, к чему приведут твои дебильные действия! Если тебе плевать на свою жизнь, то я со своей совсем расставаться не хочу, долбанутый мальчишка!» «Что? Что сейчас произошло?» — снова мысленно спросил Кай. Парень чувствовал себя крайне опустошенным, но при этом юноше казалось, будь то он в самый последний момент выбрался из-под толщи воды за секунду до того, как сознание покинуло бы задыхающегося утопленника. Каю сейчас дико хотелось упасть на пол и забыть обо всем, однако это желание вместе со странной обреченностью, что широкой дырой зияло где-то в груди, удивительным образом помогало держать себя в руках. «Я спас твою долбаную задницу!» «Вот что произошло!» — не унимался в гневе Рунтан. «Объясни нормально!» — стал приходить в себя Кай. «Нормально ему объяснить! Дубина тупоголовая! Все, что ты только что видел, — это реальность!» Древний дух даже не собирался успокаиваться. «А если точнее, то наиболее вероятная версия — развития событий в ту секунду!» Этот ублюдок действительно убил бы тебя, попробуй ты напасть на него. Твою мать! Ну надо же! Ты хоть представляешь, сколько лет своей недожизни я только что потратил, дабы спасти тебя. Попробуй хоть немного использовать ту штуку, что у тебя в черепушке болтается. Одновременно удивленный, растерянный и испытывающий некую вину, Кай все же не мог позволить продолжать себя оскорблять. «Успокойся!» — кинул он, послав волну прохлады в свой мир души. На Рунтана это подействовало. Однако все же оставалось непонятно, на кого это возымело больше эффект — на древнего духа или же на самого Кая. «Что значит наиболее вероятная версия развития событий? Ты что, показал мне будущее?» «Можешь назвать это так!» Снисходительно, но все еще нервно хмыкнул пристывший рунтан. «Это особенность моей линии крови, и не владея я ею, то вряд ли бы выжил, когда моя империя пала. Вот только из-за тебя я теперь больше не могу ее использовать. А даже если и попробую, то мою душу попросту разорвет, сил не хватит». «Линия крови? Ну разве...» «Думаешь, она только с телом связана?» Перебив Кая, насмешливо спросил красноволосый и тут же сам ответил. «Нет, эта вещь... она куда глубже. Не только тело, но и душа получает наследственную особенность от великого предка. В разной степени, конечно, но, так или иначе, вдруг оборвал себя дух. Рунтан! Я...» Слабо откликнулся тот «Я засыпаю!» «Эй, погоди!» — воскликнул Кай, но ему уже никто не ответил. Слишком много сил потратил узник его души. В итоге парню не оставалось ничего иного, кроме как вернуться в реальный мир, в котором от силы прошла всего лишь пара секунд. «Кай!» С прежней доброжелательностью и легкой озабоченностью при виде своего зависшего собеседника спросил Гринроу. «А, да!» — вздрогнул парень, посмотрев на лицо того, кто мог бы запросто его убить буквально мгновение назад. «Думаю, раз они важны так для тебя, то ничего страшного. Забудь, это просто мой небольшой заскок». Оправдался парень, тут же решив сменить тему. «Кстати, ты хотел мне что-то показать, так ведь?» «Конечно!» – дружески улыбнувшись, кивнул личный ученик и повернул направо по коридору. «Пошли!» Таким образом они оба последовали за Эрия вглубь особняка. Кинув перед уходом взгляд назад, Кай еще раз посмотрел на Улью, а затем последовал за Гринроу. Пока что Кай затаился, гнев его утих. Ложная, но невероятно реалистичная смерть отрезвила его. Силой ему сестру не вернуть. Нужно действовать хитростью. Что ж, сегодня Гринроу заполучит нового члена своей фракции. Путь троицы закончился в укромном и очень хорошо защищенном месте, открыть которое мог только хозяин особняка. Внутри оказалась небольшая, но ценная коллекция различных алхимических препаратов. «Можешь взять что угодно», — сделав в воздухе изящный жест, сообщил Гринроу. «Не обижайся, но, как я знаю, ты же не из знати, поэтому подозреваю, что тебе не доводилось поглощать столько же ресурсов в свое время, как это обычно бывает у аристократов. Но еще не поздно наверстать упущенное. Можешь выбрать любую пилюлю или зелье из моих скромных запасов. Прими это как дружеский подарок». Вот только на самом деле здесь все было далеко не так скромно, как описывал личный ученик. Находившиеся тут предметы могли бы продаваться за сотни и тысячи золотых вне секты. А о некоторых хранящихся тут пилюлях Кай в принципе никогда и не слышал. Это действительно был щедрый жест, отказаться от которого было бы сложно очень многим ученикам. Тем не менее, в секте не было дураков, которые бы не понимали, что их попросту покупают. И соглашаясь на подобный подарок, ты должен понимать, что пути обратно не будет. Кай отказываться не стал. Подавив эмоции, теперь он руководствовался лишь холодным рассудком. Решив все для себя, парень принялся обходить стеллажи, дабы выбрать себе что-то из алхимии. В итоге он заприметил одну маленькую, поблескивающую зеленым таблетку. Пилюля преодоления лимитов. Ранг: серебряный. Качество: среднее. Особенность: позволяет продолжить насыщать тело внешней энергией, даже достигнув естественного предела. Ограничение: действует только на существ не выше уровня закалки мышц. Ограничение: можно применить только один раз. Неплохой выбор прокомментировал Гринроу, заметив остановившийся взгляд Кая. «Это более усовершенствованная версия особых духовных фруктов земного ранга. Обычно гений сильнейших семей за свою юность поглощают до двух десятков таких фруктов, что позволяет им увеличить свою силу в два-два с половиной раза, а вот эта пилюля способна заменить их все, даровав такой же эффект» но конечно же все зависит от самого воина чем больше силы пилюли ты сможешь удержать в себе тем лучше если удастся усвоить хотя бы пятьдесят процентов то действие таблетки продлится как минимум пару недель хорошо кивнул кай если ты не против то я бы взял ее да конечно нет никаких проблем похлопал его по плечу гринроу можешь брать кай так и поступил, сразу же отправив пилюлю в пространственное кольцо. Гринроу! Парень серьезно взглянул на обладателя золотого медальона. У меня нет никакого желания тянуть, так что скажу прямо. Я все обдумал и не нашел причин, чтобы отказаться примкнуть к твоей фракции. Сначала удивленно взглянув на Кая, через мгновение Гринроу широко улыбнулся и схватил парня за плечи. Отлично! Радостно произнес он. «Это верное решение, поэтому я очень рад. В таком случае ты будешь моей правой рукой наравне с Эрия. После этих слов Кай заметил, как блондин на мгновение скривился, а затем помрачнел. «Раз так, завтра в полдень приходи сюда, тебе кое-что передадут. Я на некоторое время отправлюсь к ученикам, а в дальнейшем с тобой свяжутся подчиненные Эрия. Таким образом, уже минут через пятнадцать Кай покинул особняк Гринроу. С гнетущими мыслями парень направился в сторону ворот секты. Кай никак не мог придумать, что же ему делать. Недавняя несдержанность чуть не стоила ему жизни. И что на него нашло? Поэтому второй шанс, дарованный ему Рунтаном, он должен реализовать максимально эффективно. Вот только как? Как вызволить Улию, которая почему-то так нужна Гринроу? Вот зачем ему эти девушки? Уж точно не ради плотских утех. Кай сразу почуял, что что-то неладное кроется за словами личного ученика. Нечто, что заставляло лишь посочувствовать участи, что уготовано девушкам. И эти слова Гринроу про преступниц. Действительно ли Улия могла решиться на преступление? «Нет, Кай хорошо ее знал. Его сестра не пошла бы на такое». Ответ крылся в чем-то ином, в чем-то, что вынуждало подозревать личного ученика. С опущенной головой, переполненной мрачными мыслями, Кай и сам не заметил, как добрался до выхода с территории секты. Однако резкий и мощный голос моментально вернул его в реальность. «Сюда!» тот то неожиданно гаркнул, определенно обращаясь к Каю. Подняв взгляд, парень заметил расположившегося у выхода крупного мужчину. На нем не было амулета ученика, зато имелось коричневое одеяние младшего старейшины, который вдобавок был еще и заклинателем начала ступени. «Подойди сюда и покажи мне свой медальон». Решив не сопротивляться, Кай подошел ближе. Младший старейшина резко и грубо схватил его за серебристый амулет, а затем пристально посмотрел на артефакт. А, -а, а, протянул здоровяк, отпустив медальон, новичок значит, еще ничего не покупал. Ну хорошо, иди. Слегка опешив, Кай все уже спросил: а что вы проверяли? Информацию о тебе, конечно же. «Ведь если взять в аренду любой свиток техники в пагоде сокровищ, это автоматически добавит особую пометку в медальон. И если бы ты захотел вынести технику за пределы секты, то я бы мог узнать это и наказать тебя». «А если бы я передал свиток кому-то, а потом вышел бы он?» «Думаешь, один такой умный? Пометка просто перейдет к новому ученику. Да и к тому же передавать техники нельзя». Так как тогда все арендованные дни спишутся, и свиток больше не получится открыть. Все-таки амулет — это не только знак ученика, но еще и ключ к свиткам техник, арендуемым домам и тренировочным зонам. Да и к тому же старейшины постоянно следят за показателями медальонов. Так что только вздумай какие-то махинации провернуть, и тебя тут же найдут. Так, все, проваливай отсюда а то работать мешаешь ладно ладно в защитном жесте кай выставил ладони после чего пошел под вратами безусловно парень сразу заметил что никакое давление на него больше не действует как это еще было несколько часов назад однако это не отменяло того факта что кай мог видеть энергию поля страха врата все еще были активны однако благодаря специальному символу на медальоне игнорировали ученика Таким образом, Кай покинул территорию секты, направившись в квартал Стэншет. Земли, третьей по силе семьи, находились не так уж и далеко от центра, что позволило парню добраться до них быстрым бегом всего за час. А как по-другому? Пешком Каю пришлось бы идти 3-4 часа, так как Ривейертун действительно был огромен. Хотя, стоило признать... Удобство в виде какого-никакого, но все же городского транспорта здесь имелось. Вот только тратить на него деньги было бы расточительством, раз уж Кай мог развивать сверхчеловеческую быстроту при помощи шага скорости. Добравшись до дома, парень использовал выписанный лично севером пропуск и направился к большой алхимической лаборатории Стэншетт, что вечно испускало разноцветные пары через домоходы каю повезло экстракт что требовался ему для закалки сенсорных органов наконец то был готов забрав небольшой флакончик содержавший высококонцентрированную дозу зелья спокойной закалки юноша обратился в мир души однако расположившись в пентхаузе одной из высоток рунтан все так же продолжал спать и на этот раз Настолько крепко, что докричаться до него никак не вышло. Сделав глубокий вдох, а затем выдох, Кай наморщил лоб. «И что делать?» — Пробормотал он, оглядевшись. Вскоре его взгляд остановился на столе. «Что это?» «О, значит, он догадался оставить подсказку. Итак, что тут у нас?» Парень углубился в чтение листа нещадно исписанного рунтаном. Там обнаружилась информация о дальнейших действиях с экстрактом. Выяснилось, что прежде чем начинать процесс прорыва на первый уровень закалки разума, нужно настроить экстракт на ту же частоту энергии, что и у человека, собирающегося из пить Сделать это можно следующим способом. Поместить вещество пару капель крови, а потом в течение долгого времени насыщать экстракт собственной энергии. Причем важно, чтобы не было длительного разрыва в контакте, поэтому желательно постоянно носить флакончик с собой, а также ни в коем случае не помещать его в пространственное кольцо, иначе придется начинать все с нуля. Да, я думал, будет проще». Стало темнеть. День близился к концу. Кай вернулся в реальность, принял горячую ванну, поужинал, после чего, закрывшись в спальне, снова погрузился в мир души. Здесь, практически полностью отрезанный от эмоций и нужд физической оболочки, он планировал провести ночь, раздумывая, как спасти Улью. Уже часам десяти утра, пробудившись, парень отправился в секту. Флакон с экстрактом он спрятал под одежду в один из внутренних карманов. Прибыв к особняку Гринроу, Кай сразу встретил Эрия. Блондин казался вновь чем-то недовольным и сказал лишь «Иди за мной». А затем развернулся и зашагал ко входу в дом. Уже предупрежденный о новом соратнике господина, охрана не стала останавливать Кая, и он беспрепятственно прошел внутрь. Поднявшись на второй этаж, парень неожиданно услышал. — Не вздумай зазнаваться, даже если господин признал тебя. А еще, если опять будешь настолько фамильярным с господином, то я заставлю тебя ползать на коленях, как жука! — процедил Эрия. — Что? — усмехнулся Кай. «Ты что -то — Ты что-то сказал? Блондин неожиданно развернулся, метя ногой в голову противного новичка однако его атака так и не достигла цели. Кай вовремя перехватил удар Эрия, только резкий порыв воздуха слегка разметал его темные волосы. Первый помощник Гринроу находился на том же уровне развития, что и Лилия, однако маловероятно, что он имел доступ к ресурсам, которые могли позволить себе гении сильнейших семей. Выходило, что параметры Кая немного выше. Недовольно фыркнул блондин, выдергивая ногу из захвата. Кай разжал хватку, и они направились дальше. На этот раз их путь закончился не перед комнатой Гринроу, а уличного кабинета Эрия. Оба вошли внутрь. Вот, достав откуда-то из-за стола две дощечки, протянул проводник Каю. Господин просил передать, будь благодарен. Забрав оба предмета, Кайт погрузился в их описание. Талисман хранения. Ранг. Земной. Особенность. Активная способность. Взаимодействие с системой. Особенность. Активная способность. Ограничение изменения информации. Особенность. Пассивная способность. Хранение информации. Информация. Очки секты. Пять тысяч.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 «Месячная аренда особняка среднего класса номер 149. Получить? Да? Нет?» Кай тут же выбрал вариант «да» в обоих случаях, и в медальон внутреннего ученика тут же перетекла энергия из талисманов. Теперь его амулет содержал новую строку об аренде, а баланс очков секты у парня возрос до 5100 единиц. «Это все!» Грубо бросил Эрия. «Можешь уходить, господин Гринроу свяжется с тобой». И, конечно же, задерживаться в такой неприятной обстановке Кай не стал. Скрыв удивление от настолько щедрого подарка, он покинул поместье личного ученика, решив отыскать особняк, арендованный для него. Заняло это совсем немного времени, так как нужный дом оказался не так уж и далеко. Подойдя к воротам, кай тут же увидел системные сообщения дом арендован закрыто оставшееся время аренды семьсот пятнадцать часов тридцать шесть минут восемнадцать секунд внимание зафиксирован ключ доступа доступ разрешен сразу после этого ворота начали самостоятельно открываться словно приглашая кая внутрь чем он и воспользовался пройдя через них он без проблем вошел через парадный вход, тоже открытый благодаря влиянию медальона. Внутри, как и было обещано на доске с информацией, оказались четыре комнаты, являвшиеся уменьшенными версиями основных тренировочных зон третьего класса. Здесь находилась комната, что собирала и сохраняла внутри внешнюю энергию, комната с регулируемым полем страха, Платформа с боевой куклой и помещение для развития контроля над энергией. И вот в последнем так Кай вдруг заметил на полу свернутую бумажку. Сильно удивившись, он поднял ее, развернул и прочел. Если хочешь спасти ту девушку из рабства у Гринроу, приходи сегодня вечером в столичный бар «Золотой шмель».